«Ну, я думаю...» «Бесед больше не будет, пани», — решительно сказал Пржесмитский. «Нет, ну, вся, во всяком случае, я думаю...» «Я же сказал, пани, никаких бесед, во всяком случае, мирных. Этот лимит мы уже исчерпали. Боюсь...» что ваша блестящая способность к импровизации в дальнейшем нам не пригодится. Конечно, он был прав. Собственно, до меня еще раньше должно было дойти, что мы не можем мыслить в одной плоскости. Все мои варианты строились на чисто женской идее. Каким-нибудь способом разойтись, разъехаться с нашими провожатыми охранниками и затеряться в толпе, чтобы дождаться счастливого мига освобождения. Но до этой самой толпы, в которой можно было бы затеряться, нам надо было преодолеть больше ста километров, то есть потратить не меньше полутора часов. А за это время Харунджи успеет позвонить своему камдиву. А тот, в свою очередь, передаст новость о свежеиспеченном полковнике Кольцове куда-то еще. И в результате не позднее, чем 30 минут, да, не более, не более, чем через 30 минут, нам организуют не одну, а сразу 10 торжественных встреч, только без духовых оркестров. Что касается вшолы и шофера, то они лучше меня понимали это, и если молчали, как идолы с острова Пасхи, то не в поисках вариантов, а под давлением их избытка. Чуть позднее мне представилась возможность убедиться в том, насколько я была права с этой догадкой. Я еще не до, не до конца понимала, с кем свела меня судьба, какие странные, необъяснимые, лишь случайно коснувшиеся меня проблемы постоянно решают люди их профессии. Упасибо, я вовсе не отождествляла прожесмитского в шолу и молчуна водителя, имени которого даже конспиративного так и не узнала с их лубянскими коллегами. Отождествлять их я не могла. И не только потому, что первые вытаскивали меня из беды, в которую затянули вторые. Мои попутчики были людьми совсем иного порядка, иной идеи, иного воспитания. Я не могла тогда объяснить, Это ничем не неподтвержденный и маловразумительный вывод. Сейчас уже могу. Но я чувствовала это, по-женски. Строя свои выводы не на логике, а на интуиции и права же, мне еще никто не доказал, что интуитивный метод постижения истины хуже других. И чем меньше оставалось времени, чем ближе... Подступал критический момент, тем яснее я осознавала, что без насилия, без жертв, без убийств из-за петли нам не выскользнуть. Сказав про себя «нам», я вздрогнула. «Означает ли это, что ты с ними заодно?» — спросила я себя что через несколько минут ты пусть не одобришь, пусть не воскликнешь браво, как восторженная школьница на тесной галерке Таганки, но терпеливо и не закрывая глаз будешь смотреть, как твои спутники начнут стрелять из пистолетов или бросать гранаты, или сделают еще что-нибудь ужасное с абсолютно невинными людьми. Видимо, да. Видимо, я с ними заодно уже, заодно. Я не спорю, мне никто не давал права казнить или мило, но и никто не отнимал у меня разума, который с занудством преподавателя Черчения твердит мне, не переставая мой разум. Ты тоже ни в чем не виновата, как и сестра Пржасмитского, сожженная в Требленке, как тот парень, друг Юджина, которому на крыше виллы в Буэнос-Айросе разворотил голову бровеносный Андрей, как моя несчастная мама, которой даже не сообщат, что ее единственную, обожаемую доченьку закопали где-то в польском лесу пусть это ужасно пусть это крайне бездуховно пусть это эгоистично в конце концов пусть потом и я буду всю жизнь мучиться пусть но когда из из двух невинных людей один обязательно должен умереть я не хочу чтобы этим человеком была я. Не хочу. И людей, которые помогают мне выжить, я не смогу предать, не смогу осудить за варварство, за пренебрежение вечными человеческими ценностями. Я никого не просила кооптировать меня в страшный мир, который кучка узколобых кретинов, с вузовскими ромбиками в петлицах. И талонами для отоваривания в кремлевской кормушке назвала передним раем борьбы за коммунизм. Я по комсомольской честно, как учили меня в школе, в семье и университете, собиралась прожить отпущенную мне, единственную жизнь в атмосфере самообмана, лжи, и лицемерие мне не дали, не позволили ли. Наверное, это плохо. Теперь, только теперь, я понимаю, как счастливы люди, которым до самой смерти, до покосившейся могильной ограды удается сохранить себя в облегающем эластичном коконе, не пропускающем, Терпкого воздуха реальности. Он умер с улыбкой на устах. Ложь, мерзкая ложь, Похожая на дешевое сливовое повидло. Если человек отходит в мир иной, Хоть что-нибудь поняв в прожитом, То на лице его застынет боль, Ужас, страх, Ненависть, желание жить, все что угодно, только не улыбка. И коли меня сунули в человеческую грязь, оплатив комендировочные расходы и проживание в отелях, но не снабдили при этом той философии, да просто ха, иными взглядами, коли меня лишили последних дня. Шанса умереть с этой их ха-ха, улыбкой на устах. Я должна создать все сама, чтобы выжить, чтобы сохраниться, чтобы не потерять уважение к себе. Только так и без всякого хаха, -ха, без всякой улыбки на устах. О чем думали мои попутчики, я уже знала. Но страха теперь не испытывала, а с нетерпением и надеждой ждала. Ждала спасительного мига, когда прервется эта страшная дорога к в тюрьме и гиби, гиби, гиби Когда перестанет мелькать перед глазами надоевшая стена шоссе, перестанут валиться с двух сторон нескончаемые стены холодного леса. Я верила. Что-то они обязательно придумают. В конце концов, это их работа, их профессия. Один шанс. Они нам все-таки дали, негромко заметил Пржацмитский и закурил. Всего один, робко спросила я. Какой? Выдохнул шола. Водитель, как и я ожидала, промолчал. Они едут впереди. Ну и что? Шола пожал плечами. Они же следят за каждым нашим движением. А -а -а. Посмотри ты, глупый ой. Полок откинут. Пять стволов держат нас на мушке. А, ты думаешь, тот Харун же, законченный болван, он просто перестраховщик. Возьми чуть в сторону, и они откроют огонь без предупреждения. Хочешь попробовать или поверишь на слово? Из тебя вышел бы отличный гид, Усмехнулся Пржесмитский. Что видишь, то и описываешь. Он тычком загасил сигарету в пепельнице и, не оборбачиваясь, сказал, предварительно вздохнув. О-хо-хо! Well, постарайтесь незаметно исчезнуть из поля зрения автоматчиков, а? Я не ведьма! Огрызнулась я, чувствуя, как до предела натягиваются струны нерв. нер нер Я в окно вылететь не могу. Разумеется, вы не ведьма, неожиданно мягко сказал Поржесмицкой. Нет, напротив, вы очаровательная женщина, которую просто утомила длинная и сопряженная с нервотрепкой дорога. «Вам хочется прилечь? Откиньтесь на спинку, пожалуйста». Я молча повиновалась. «Удобно?» «Угу. Как в горобу». «Прекрасно!» «Это именно то ощущение, на которое я рассчитывал». «Мы что, проводим генеральную репетицию собственных похорон» Не понимая, чего он добивается, я расстраствовалась. — Тогда почему вы решили начать с меня? — Вэл, если мне не изменяет память, у вас довольно длинные руки, — продолжал Пржасмитский, не обращая никакого внимания на мои выходы. — Ого! — Ну? Ну, что вы намекаете? Нет, Вэл, в Угороде только на сантиметры. На реальную длину ваших рук. Какая из ваших рук в данный момент ближе к полу? П-п-п-п... Тихо призналась я, смекнув, наконец, в чем дело. Прекрасно, Вэлл. Тогда попробуйте вашей правой ручкой оторвать от пола резиновый коврик. Он что, прибит гвоздями? Мы это обсудим потом, Вэлл, well, а пока попробуйте. Ну, ну, угу, угу. Вот так еще чуть-чуть. Чтобы не изменить позу, откинувшейся на спинке сиденья утомленной дамы, я должна была действовать указательным и средним пальцами левой руки, а их сил явно не хватало для эффективной борьбы с клеем неизвестного мне производства. Коврик не хотел поддаваться. — Не могу! — простонала я. Чем вы ее, вы ее клеили, мать вашу? Оставьте в покое мою мать. Голосом психиатра, отвлекающего пациента от попытки выброситься в окно, произнес Прожесмицкий. Попытайтесь. Это очень важно. Считайте, то от этого зависит все. Ну, обламывая ногти. Я предприняла отчаянную попытку подкопаться под коврик и через несколько секунд почувствовала, что он понемногу отходит. Еще пара движений, резкая боль от едва не сломанного ногтя на указательном пальце и угол коврика отстал от пола. Все, выдохнула я. Это стоило мне двух сломанных ногтей. Я оплачу вам услуги маникюрши, не оборачиваясь, кивнул Пржецмитской. Теперь действуйте ногой. Носком туфли попытайтесь отогнуть коврик от пола как можно дальше. Давайте. Когда я выполнила и эту инструкцию, причем настолько успешно, что, перегнувшись, коврик как бы сложился вдвое, то увидела днище машины, в котором было утоплено нечто продолговатое, обернутое грязным тряпьем. «Видите?» — те-те-те? спросил Пржесмитской, по-прежнему не отрывавший взгляда от газика. «Да, хоть и не понимаю, что это такое. Неважно, Вэлл, наденьте...» Эту трубу себе на ногу. Как это? Ну хорошо, подденьте носком вашего сапога так, чтобы она вышла из пазов. Как я могу это сделать? Мои сапоги не железные, проворчала я. Мои нервы тоже. С угрожающей интонацией сообщил Прожемицкий. Ну, действуйте, Черт побери, у нас почти нет времени. Ну, ну, ну. Теперь пришла очередь ловить пальцы на правой ноге. По мере того, как я выковыривала, не уверена, что этот глагол хоть как-то можно соотнести с моим движением, неизвестный предмет из пазов, по мере того, как он появлялся, все больше и больше напоминал мне студенческий тубус для чертежей. Когда он, наконец, встал перпендикулярно полу, я сообразила, зачем мучилась. Это был гранатомет. Совершив ужасное открытие, я онемела. Тем временем, Удивительную гибкость стал демонстрировать в шола. Он зацепил гранатомет левой ногой, ловко перебросил его к себе на колени, засунул руку куда-то под сиденье машины, извлек оттуда остроносую противного зеленого цвета граната и неуловимым движением утопил ее в хромированном жерле трубы. «Я готов», — тихо сообщил Пшола. «Внимание!» — прорычал Пржасмитский. «Отсчет с десяти. Ноль. Все ложатся на пол, а ты», — кивнул он водителю, — «тормозишь. Граната у нас одна, следовательно, и шанс один». «Понял», — кивнул Пшола. «Десять. Девять. Восемь, признаюсь честно, выдержки у меня не хватило. Я свалилась на ребристое дно татры при счете два, и до бога в веках зажмурилась. Через пару секунд раздался глухой хлопок, сопровождаемым резким свистом. Ощущение было такое, словно под моей головой откупорили столитровую бутылку шампанского, а еще через долю секунды резкий визг тормоза, острая боль в плече от удара, железное основание водительского кресла и взрыв. В ушах у меня все звенело, И этот звон металлическими молоточками барабанил по мозгам. Наконец, чьи-то сильные руки обхватили меня за плечи и вернули в полувертикальное положение. Единственное, что я могла сказать, было: "Мм. Первое, что я увидела, открыв глаза, была глухая стена леса, обильно припудренная снегом, ничего не понимая, я скосилась в сторону в шолы, и тут только до меня дошло, что от резкого торможения татру развернула равнехонько поперек шоссе, справа я увидела полыхающий костер, а еще через мгновение в ноздри, Ударил ни на что не похожий смрад. Какая-то жуткая мешанина Из запахов рженной резины, серы, паленой шерсти И еще чего-то, Что мне почему-то Так и не захотелось распознавать. «Майер!» Крикнул Пржесмитской, И я поняла, что это окрик на языке которому я стала потихоньку привыкать, относится к водителю. Самый великий молчальник из, из всех, кого мне доводилось встречать доселе, кряхтя извлекал свою массивную тушу из тесной впадины между креслом, рулем и педалями, вывернувшись на снец из капкана, Он неодобрительно взглянул на жуткое какого из кусков битого стекла, свисающих ошметков резины и покореженной пластмассы, в которое после снайперского выстрела в шолы превратилось в тонированное ветровое стекло Татры и повернул ключ зажигания. Мощный мотор взвыл точно потревоженный лесной зверь. Машина резко взяла с места и, объехав горящий остов газика, устремилась вперед. — А может, робко начала я, но Пржесмитский сразу понял мой недосказанный вопрос и угрюмо пробурчал. — Нет, в той машине помощь уже никому не потребуется. — У-у-у, — сказал он. Не менее не, не, не минут, прежде чем до моих сдотуманенных мозгов дошел смысл сказанного. Шесть молодых здоровых парней перестали физически существовать только потому, что три месяца назад шеф-редактор одной комсомольской газеты имел неосторожность сообщить своей лизнательной сожительности об изданном в США справочнике ККБ, воистину неисповедимы пути Господни. Оглушенные залпом гонотомета, зябко поеживаясь от взрывшегося в разбитое ветровое стекло морозового воздуха, мы ехали молча. Каждый из моих попутчиков смотрел в одну точку явно не желая ни с кем встречать взглядами. Где-то в глубине моего сознания мелькнула мысль, что все-таки лучше, чем если бы Пржесмитский и его команда обнимнивались мнением так, будто ничего не произошло. Минут через десять Прожесмицкий достал из внутреннего кармана плаща Сложенную карту взглянул на нее и тронул водителя за рукав. Татра сбросила скорость, осторожно съехала на обочину, и под едва различимость шоссе тропе углубилась в лес. Минут через пять стало ясно, что дальше ехать нельзя. Лес стоял перед нами сплошной холодный стеной. «Действительно, стеной! Выходим!» — быстро скомандовал Пржесмитской. Выкарабкавшись из кабины, ясно втянула в себя пряный пронзительный запах хвои. Воздух и чуть не закашлялась от его чистоты и обжигающего холода. В лесу, естественно, было куда холоднее чем в машине пусть даже с разбитым стеклом тем временем мои попутчики не сговариваясь похватали из багажника лом и лопаты начали рыть яму буквально в метре от машины вдоль нее поскольку хоронить им было некого то я тут же догадалась о конечной цели этого спонтанного гробокопательства они хотели избавиться от Татры. Прикинув приблизительно объем работ и сообразив, что даже трем здоровым мужикам не понадобится на этот раз. Никто, и я ничем не смогу им помочь, а им нужно будет ну не менее получаса, рассчитав так, Я вытащила из машины плед, закуталась в него и уселась на поваленную сосну, ставшую, очевидно, жертвой завышенного плана лесозаготовок. «Может, все-таки помочь вам?» — просто из приличия спросила я. Прожесмицкий и водитель просто не отреагировали, а в шола, на мгновение подняв Разгоряченное лицо коротко улыбнулся. — Спасибо, пани. Думаю, мы справимся и без вас. Они выкопали огромную яму так быстро и с такой сноровкой, словно занимались этим всю жизнь. Любопытно, что в ходе работы ни одного слова так и не было произнесено. Ни одного. По мере того, как яма принимала реальные очертания, я поняла всю глубину замысла моих попутчиков. Достаточно было опрокинуть Татру на бок, как она идеально вписалась бы в вырытую для нее могилу. Дальнейшее событие полностью подтвердили мою догадку. Кряхтя, они столкнули тяжелую машину вниз, после чего, без перекура, снова взялись за лопаты. Еще через пятнадцать минут никто и никогда бы не догадался, что совсем недавно здесь стоял элегантный, Черный автомобиль, вместе с которым была погребена навечно ли еще одна часть моей сумбурной эпопеи. Ржесмитский взглянул на часы и коротко бросил. Кадима, И мы устремились в лес. А через полчаса я почувствовала что если сделаю еще один шаг, то вырублюсь в ту же секунду и умру, не приходя в сознание. Стоило мне остановиться, как мои попутчики замерли. — Ой! — Что? — Что случилось? — спросил Пржесмитский. «У меня нет больше сил. Оу! Давайте сделаем привал. Это невозможно, пани!» Он мотнул головой, словно перечеркивая мои пораженческие настроения. «Время уходит. Выбирайте либо пятиминутный привал, либо вечный покой». Пятиминутный покой. Это плохой вариант. Но я действительно ввелосистил. О, я не могу шевельнуть ногой. Я понесу вас, пани. Пшола сделал шаг ко мне, если вы, конечно, не возражаете. Господи! Да я всю жизнь мечтала, чтобы хоть один мужик отважился на подобное. Считайте, что ваша мечта осуществилась, деловито бросил Пржесмитской, забрал у шола лопату и двинулся вперед. Водитель, как привязанный, последовал за ним. Фшола схватил меня за руки, резко изогнулся, и я как-то неожиданно для себя очутилась на его спине. «Обнимите меня за шею, пани!» предложил в шола, не сбавляя шага. «Так будет вам удобнее. «О каких удобствах вы говорите?» искренно возмутилась я. «О каких? Вам бы сил хватило на себе нести такую кобылу?» «Сколько вам лет, пан Пшола?» «Двадцать пани!» «Вы еще совсем молоды!» «Это вам кажется, пани!» Тихо возразил Пшола. «На самом деле мне гораздо больше. На войне мужчины быстро стареют. О какой войне вы говорите? В вашем-то возрасте...» Тут последовала пауза. Потом он спросил, «Вам удобно?» «Вы что, не хотите отвечать на мой вопрос?» Опять последовало молчание. «Какая война? На какой войне вы были?» Он ответил так, «Мы уже скоро будем на месте», поняв, наконец, что он не ответит на мой вопрос, я сменила тему. Куда мы идем? Это знает он. Вшел, кивнул в сторону Прожесмитского. И вас даже не интересует это? Нет. Интересно. А почему? Армия, в которой солдаты не доверяют командирам, никогда не выигрывает сражений. Значит, армия, в которой воевали вы, всегда побеждала? Пока, да. Тихо откликнулся в шёпот. И в этот момент где-то вдали коротко и увесисто прогрохотала автоматная очередь. Глава 24. США, Вашингтон, округ Колумбия, 6 января 1978 года. Юджин заметил его метров с двадцати. Грин рассматривал витрину с механическими игрушками и очень напоминал любящего папашу озабоченного исключительно тем, как бы угодить своему отпрыску. Перейдя улицу, Юджин подошел к нему со спины и негромко спросил. «Любите игрушки?» «Очень!» Не оборачиваясь, ответил Грин. «У меня в детстве таких не было. А сейчас уже поздно покупать. А вы ждете?» Нет, Грин повернулся. Поговорим здесь или зайдем куда-нибудь. То, что мне нужно сказать вам, вряд ли займет больше десяти секунд. Но мне тоже нужно кое-что вам сказать. Юджин почувствовал, как тревожно заныло сердце, Даже века вдруг запульсировала. И хотя холеная, выражающая только учтивость и сдержанность, лицо Грина, казалось бы, излучало спокойствие, Юджину стало не по себе. «Может, зайдем в пиццерию?» Грин на итальянский ресторанчик через дорогу. «Что угодно, только не Аллергия. Да не знаю, можно сказать и так. Пойдемте. Здесь неподалеку есть довольно уютный кафе. Во всяком случае, было лет пять назад. Они шли вдоль Кэпитал square как совершенно чужие люди, разговаривая, каждый погруженный в свое. Впрочем, они и были чужими. Два человека, столкнувшуюся под случаю или по расчету неведомого игрока, как два слепых шара на бильярдном столе. Грин поднял воротник пальто, прячась от пронзительного холода и пронизывающего ветра Юджин холода не ощущал, в голове его царил полный сумбур, но он даже не пытался разобраться в вай-вай войс. -вой. Словно чувствуя настроение попутчика, Грин не заговаривал с ним и мерно вышагивал по слякотному тротуару, внимательно глядя себе под ноги словно надеясь что-то найти. Они уселись за столик у самой стены и дождались, пока официант примет заказ, отпустит дежурную улыбку и исчезнет за темно-вишневыми дверьми вмонтированными окнами иллюминаторами. Первым делом «Моя информация, не так ли?» спросил Юджин. «Ваша». «12 февраля, 11.30, Майами, отель «Марион», номер 11.32. «Спасибо», коротко кивнул Грин. «Не за что». «Благодарительно почтальона». — Почтовый ящик. Теперь о ваших проблемах. — Интересно, неужели вы еще помните о них? — Насколько мне известно, — поджал тонкие губы Гририн, я пока не сделал ничего такого, чтобы оправдывало бы ваш сарказм. — Извините. День сегодня какой-то неудачный. Моих людей не было в назначенном месте. А над ними, да. Что могло случиться? Могло случиться то, чего мы, в принципе, опасались. Они потратили слишком много времени на саму акцию, и противник... Пел перекрыть пути к еходу. Увать, увать связь с ними, да. Но выходить на нее им запрещено. Вы этого тоже опасаетесь? Простите меня, сэр, за резкость. Грин поправил очки. Но тот факт, что ваша мать является уранкой Восточной Европы, вовсе не означает, что вам известны особенности оперативной деятельности в условиях этого региона. Слушайте, Грин, приберегите свою интеллигентность для заседания комитета начальников штабов, ладно? Я там не бываю, Грин неожиданно улыбнулся. Да-да, не смотрите на меня так. Я говорю правду. Я действительно, там не бываю. Почему? Не приглашают, вот правильно делают, не принимая шутки, ответил Южин. Что вы хотели мне сказать? То, что мы честно выполняем условия соглашения, но как профессионал, вы должны понимать, Не все в нашей работе зависит только от нас. Короче. Что короче? Короче, что дальше? Ничего. Как? Совсем пока. То есть, вы хотите сказать, да, это... Подождите, но у ваших людей... Есть шансы, да хоть какие-нибудь, выбраться оттуда. Ах, Юджин, пока люди живы, есть и шансы. Вы знаете, у меня такое впечатление, что вы цитируете табличку на дверях операционной. Это так? Знаете, а я думаю, что при входе в ворк она была бы более неуместной. «Приятный у вас юмор, мистер Грин. Я предпочитаю на эти темы не шутить, Юджин. Когда у вас может быть новая информация?» Грин пожал плечами. «Не знаю. Через минуту, через год. Никогда. Это же русские, Well. Судя по тому что у вас нет новостей, они еще живы. Очень надеюсь. Хотя и не исключаю другие варианты. Варианты? Какие? У Юджина вдруг сразу сел голос. Ну, менее благоприятные. Скажите, пожалуйста, только честно... Да, пожалуйста. Скажите... Им можно чем-нибудь помочь? «Чем?» — Вскинул голову Грин. «Чем мы можем им помочь, сэр? Высадить десант на Балтийском побережье или может осуществить танковый прорыв в Польшу через ГДР, если они живы, то приблизительно в каком районе они находятся?» «Я думаю, они направляются в сторону Ростока, отхлебывая остывший кофе», — сказал Грин. До цели еще не дошли. Их ждали в условленном месте более четырех часов. Они, скорее всего, либо наткнулись на оцепление и повернули назад, либо он сделал неопределенный жест рукой. Что могла означать? Что это все могло означать? Объясните мне. Они могли повернуть назад? Не понимаю. Юджин уже не спрашивал, а размышлял вслух. Зачем? Это тоже безрадостный вариант. Сухо отрезал Грин из с гримасой брезгливости отодвинул от себя фаянсовую чашку с изображением Белого дома. Плохой вариант. Почему? Потому что там километров на 50-60 сплошные леса. А если их отрезали от западной границы, то вовсе не для того, чтобы дать возможность спокойно добраться до Гданьска или Лодзи Или раствориться в большом городе, их будут брать в лесу, оцепив его наглухо и прочесывая каждый сантиметр, как это умеют делать только русские и немцы».